Глава тридцать первая. Сейчас. Сегодня очередной и уже превратившийся в небольшую традицию ужин, который готовят Грант и Шейн. «Пахнет как-то странно», — заявляет Лили, когда мы заходим на кухню. Шейн смеется, жестом приглашая нас за стол. Неудивительно. Они обмениваются взглядами, которые понятны только им двоим. Грант отодвигает стул, когда я подхожу к столу. "Спасибо", улыбаюсь я, усаживаясь. "В последнее время я вновь прекратила сомневаться. Между нами всё хорошо. Есть некая неопределённость, и мне кажется, что на меня давят. Но так можно думать о ком и о чём угодно". Грант приближается к моему уху и шепчет то, что произносить вслух не следует. Хихикнув и пихнув его, я ловлю на себе взгляд Лили. Она улыбается. Весь вечер она странно на меня смотрит, будто в чём-то убеждаясь. Я даже не хочу думать об этом. Нам нужно помолиться, объявляет Шейн, потирая руки. Грант закатывает глаза. Хорошо, давайте. Овязавшись за руки, мы опускаем головы. Мы с Грантом не молимся, хотя мама заставляет нас, когда мы бываем в Хартли. Спасибо, Господи, начинает Шейн. За эту еду, которую мы приготовили. Я едва не отрезал себе палец, и спасибо, что не отрезал. Грандфыркет, и я сжимаю его руку. Спасибо за наших друзей, продолжает Шейн, за мою жену и её. Он поднимает голову и смотрит на Лили. За нашего ребёнка. Что? Я опускаю руки и верчу головой, глядя на них обоих. Это правда? Лили, ты? Да, кивает она, широко улыбаясь. Я беременна. О, боже, Грант пожимает руку Шейна, пока я стискиваю в объятиях Лили. Я так счастлива за них. Так что не тяните со свадьбой, предупреждает Шейн, обнимая меня. Лили не хочет быть с огромным животом на свадьбе. "Да", подтверждает она. Мне и так нельзя будет пить алкоголь. Мы снова усаживаемся за стол. "Не волнуйся", говорит Грант, улыбнувшись Лили. Скоро это случится. Он смотрит на меня, И я улыбаюсь ему в ответ, Кевну. Скоро, на следующей неделе, вернувшись с работы, я вновь вижу Блейка на заднем дворе. Иногда мы можем не видеться несколько дней, а иногда видим друг друга каждый день, и каждый раз он машет в приветствии. В присутствии Гранта он делает это более сдержанно, но когда я одна, к приветствию с махом руки прибавляется его улыбка, которой больше ни у кого нет. Сейчас именно так, даже странно. Я выхожу на задний двор и пересекаю расстояние между нашими участками. Раньше мне казалось, что расстояние между домами просто огромное, говорю я. Блэк кивает. Мне тоже так казалось, но иногда я вижу, как ты готовишь на кухне, думаю, что стоит повесить шторы. Раньше я об этом не задумывалась. Кухня. Что он мог видеть? Обычно Грант уводит меня в спальню. Но когда у него хорошее настроение? Хм, нет, я не помню такого. Мы ничего не делали на кухне. Возможно, что лишь ссорились. Да и вряд ли Блейк постоянно следит за нами. Что за нелепость? У него своя жизнь. Не стоит, отвечает Блейк. Я оставляю без комментариев эту фразу. На мне всё ещё юбка-карандаш, блузка и поверх накинут кардиган. Каблуки туфель утопают в сырой глине. «У тебя есть время пройтись по моему дому и оценить обстановку профессиональным взглядом?» Блейк указывает на заднюю дверь дома. Немного подумав, я киваю. «Конечно. Тогда идем». Он заводит меня в дом, где я начинаю прохаживаться по просторной кухне, а затем по гостиной. Наверху две спальни и ванная. Есть рабочий кабинет. Понятия не имею, что буду с ним делать. «Хм...» Я приставляю палец к губам. Я об этом подумаю. Это может быть твоим рабочим местом по созданию проектов, если ты планируешь заниматься строительством. Да, точно. Он следит за мной, пока я хожу по помещению, стуча каблуками. Затем мы поднимаемся наверх и вместе прохаживаемся по всем комнатам. Дом оказывается большим. Стены выкрашены в бежевые цвета. Это явно не соответствует образу из телю Блейка. Повсюду стоят банки краски. Лежат рулоны обоев, пахнет свежей древесиной. Блейк открывает дверь главной спальни. Кровати ещё не привезли. Я сплю на диване внизу, объясняет Блейк, открывая окно. В пустую комнату врывается вечерний воздух и пение птиц. Я заглядываю в ванную комнату и открываю рот от удивления. Ванная комната почти наполовину занята душевой кабиной. Прозрачные раздвижные двери в душевую открыты. Внутри я вижу стены, отделанные серым мрамором. На вид это очень дорого и стильно. Это единственное место, которое пока мне нравится, говорит Блейк, появившись позади меня. Я соглашаюсь с ним, кивнув. Действительно, это круто. Круто? переспрашивает Блейк, улыбнувшись. Так давно от тебя не слышал ничего подобного. Фыркнув, я закрываю дверь. Нет, я всё ещё сквернословлю. Но не в присутствии мамы, конечно. Посмеиваясь над этим, мы возвращаемся в гостиную. Не хочешь поужинать со мной? вдруг предлагает Блейк. Я теряюсь от этого вопроса. С одной стороны, в этом нет ничего плохого, но с другой, мы бывшие любовники. Я выхожу замуж, и мой жених скоро вернётся домой. Это неправильно. Пусть Грант порой через чур ревнив, но сейчас я действительно дам повод. Заметив мой взгляд, Блейк быстро исправляется. Извини, я не подумал. Это будет странно, заканчиваю я. Да, точно, соглашается он. Извини. Всё хорошо. Может, в следующий раз. Не знаю, зачем я это сказала. Какая разница, сегодня или в следующий раз? Это всё равно будет выглядеть странно. Но Блейк кажется удовлетворённым ответом. В следующий раз. Выходя за дверь, я оборачиваюсь. Ты всё ещё готовишь? Он кивает. Да. Я помню. Он это умеет. Если быть абсолютно честной, некоторым блюдам, которые я готовлю, я научилась у Блейка. Тогда мы точно поужинаем, смело заявляю я. Блейк улыбается. Лавлю тебя на слове.